«Хорошая еда! Много!» — Афалаби важно подсокал языком. «Надолго хватит!» «Переводчик барахлит!» — решил Марк. Или в примитивном языке ламбиджийцев нет слова «энергия»? Перевели как «еда» и «ладно». «Жирные!» — не унимался царь. «Вкусные! Много мяса!» Переводчик не ошибся, а Афалаби был уверен. Звездные вожди, как и сам черный бык, едят пленников, иначе зачем они нужны? Другое решение вопроса не укладывалось у царя в голове. Марк подошел к загородке, сделанной из заостренных жердей, переплетенных лианами. В круглом, как все здешние сооружения, загоне толпилась ботва. Мужчины, женщины, подростки. Не такие жирные и мясистые, как уверял толстяк, но дорогу дали бурно осилит. Дети и старики отсутствовали, правила торговли Афалаби уяснил давно. На той стороне изгороди Ливия Метелло устанавливала штатив с портативным дискрет-сканером. Штанга поползла вверх, вознеслась над головами ботвы. Сканер начал медленно поворачиваться. Вспыхнуло вирт-табло, замелькали цифры. 1543. Прочел Марк результат подсчета. «С запасом», — подумал он. Договаривались на полторы тысячи. То ли Афалаби расщедрился, то ли его головорезы плохо умеют считать. «Слон мудр», — кивнул крыса. «Славная еда. Мы их забираем». «Ты заберешь их завтра. Сегодня будет праздник. Пиво, мясо, танцы, много огня, много женщин. Черный бык знает». Звездные вожди любят праздники, а Фалаби тоже любят праздники. Пьем, едим, веселимся. Благодарю, — крыса вежливо поклонился. Мое сердце скорбит. Почему? Я не могу остаться. Мне нужно спешить. Хочешь обидеть слона отказом? Толстяк нахмурился. Марк бросил взгляд по сторонам, оценивая обстановку, и заметил, что Ливия Метелла идет к крысе. «Я ценю приглашение слона», — крыса развел руками. «Я бы праздновал со слоном тысячу лет подряд, но мои братья на звездах голодают, им нечего есть. Если я задержусь, они умрут. Путь до звезд не близкий, я тороплюсь, но я вернусь и выпью все пиво, какое есть у черного быка, клянусь». Хо! возликовала Фалаби: Ты лопнешь, хвостун! Крыса не врал. Он просто изложил ситуацию доступными дикарю словами: Подводный поселок на акварии, глубина 9411 метров. Буровая станция, энергокомплекс. Сервисные службы, жилые отсеки, грузовой питатель, связывающий поселок с поверхностью океана, богатые залежи урана и руд редкоземельных элементов. Персонал 423 человека, все пампилянцы. Энергоресурс 3750 рабов, плюс резервные накопители. Эпидемия. Неизвестная болезнь поразила рабов две недели назад. Похоже, возбудителя подняли на станцию вместе с порцией проб, вскрыв новый горизонт залегания. Вирус оказался безопасен для пампилянцев. Зато для рабов, особенно тех, чей энергоресурс был выработан более чем на 50%, он нес смерть. Итог, за 8 дней поселок лишился половины энергоресурса. Из выживших треть не подлежала эксплуатации, по крайней мере, в течение месяца. Защитный купол поддерживал энергия резервных накопителей и тысяча с небольшим уцелевших рабов. При жесточайшей экономии Этого хватало на полторы недели. Эвакуация персонала исключалась. На поселок был наложен жесточайший карантин. Да, возбудитель выявлен. Его действие объяснено и даже создана вакцина. Все равно рисковать никто не хотел. Постройка станции обошлась в сотни миллионов сестерциев. Добыча руды обещала сторице окупить вложения. Поставка в поселок ларгетасского реактора или других альтернативных источников энергии исключалось. Оставшийся срок не позволял перестроить всю энергосистему. Поселку требовались свежие рабы. Опоздай крысы и 423 его соотечественника погибнут на дне Акварийского океана, раздавленные массами соленой воды. Расчеты показали сумма отрезков прицел Ламбеджи Акварра Кратчайшая из возможных. на дикарь стартовала без промедления.